оглобля присел рядом, сжимая пику, которую вытащил из-за голенища. «Крутое перо, ага, я им так махаться навострился, песня смерти просто!» Он помог сдвинуть крышку, ильмар покосился через плечо на озеро, прислушиваясь к голосам и всплескам, они становились все громче. «Много ты своей спицей навоюешь против Геста!» Скользнув взглядом по пике, атаман наклонился к люку. У него наверняка пистоль при себе, меч, да и штерн. Штерн? Палка такая длинная. В верхней части ножны для меча, а в нижней — боевая пружина и спусковой механизм. Это еще что за чудище такое? — удивился Оглобля. Вот когда тебе в башку лезвие из него прилетит, в раз удивляться перестанешь. Ильмар свесил ноги в колодец и ухватился за скобу, вмурованную в стену.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 «Рассмотрел рисунок?» «Сравни». «И что это значит?» «А то, что мне судьбой предназначено на трон воссесть». «Ты шо?» Удивился оглобля, и атаман не понял, издевается спутник или всерьез. «Прям вот, предназначено?» «Тады, выходит, за тебя держаться надо?» «За мной лезь», — проворчал Ильмар и скрылся в колодце.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 Эльмар медленно пошел вперед, и лампы зажглись тусклым красноватым светом. «Э, атаман!» — позвал Оглобля. «Чего?» «Может, дверь запереть стоит?» «Умник! Как же Гест сюда попадет тогда?» «А зачем нам, чтоб он попадал?» — спросил Оглобля и повел в воздухе рукой с растопыренными пальцами. Свет ламп был неприятным, оттенок какой-то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 У Геста ключ есть особый, который... Атаман попытался подобрать нужные слова, но понял, что толком не знает, как пересказать, когда-то говоренное ему Зиновием Артюхом, и заключил. Который проход откроет к трону. Трону? Да. И чё это значит «иди за мной»? Ильмар быстро зашагал по коридору. Так ведь трон, мы ж читали тогда на стене, это типа...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 «Нет, и скажи, что мы конкретно делать будем, если ключ к нам попадет?» «Мы?» — атаман крутанулся на каблуках. «Ну да, кто же еще?» Башмачник покрутил головой, будто выискивая в коридоре других людей, и уставился на ильмара «Небоходы с омеговцами, кетчеры, людоеды пустынные, цыгане. Никого тут нет больше, значит, мы?» Атаман кивнул. Мне сподвижники теперь нужны. Всех людей лишился. Ну так, а я об чем? Значит, я, мы, подчиним с помощью технологий трона все кланы. Всю Московию придавим и хозяйничать будем. Он сжал кулак у груди, показав башмачнику перстень. Когда возьмем Геста, он мой. И я его убить должен. Понял?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 Атаман покачал головой. «Сам рассуди стал бы гест обычного парня тащить с собой через всю пустошь. Для чего?» По всей длине коридора тускло светили красные лампы, тишину нарушал только шум шагов. Место это явно было очень древнее, еще до погибели созданное и к тому же запустелое. «Если кто и жил здесь в теперешние времена, то давно отсюда свалил».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 Оглобле опять в помощники идти, в старшие бригадиры? Он-то желал собственный клан забацать. Раз уж Юл с монетами, полученными от атамана, в воду канул, так надобно на у самого атамана то, что он себе оставил, отобрать. Хотя, — продолжал думать Оглобле, оглядывая широкую крепкую спину бандита, — выйдет ли у него с кланом? То есть, конечно, выйдет, но сколько сил на то хлопать придется чтоб прямо с нуля клан собственный поднять может держаться пока креста а уж после от колодца от него со своей бригадой деньжат к тому времени поднакопить ну а если получится все если ильмары правда с помощью трона этого всю московью под себя подомнет зачем тогда вообще клан собственный оглобля и у креста себя очень даже неплохо чувствовать будет Так что лучше ему все же за атамана держаться и пока покамест во всем бандюгану способствовать, подмогать советами толковыми, какие только оглобля и умеет давать, да умениями своими. Порешив на том, он чуток расслабился, так как надобность немедля кончать атамана отпала, и зашагал шире, вновь догоняя спутника, раскачивая длинными руками и внимательно изучая окружающую обстановку.